Фомару бил рукой воздух. Сна уже не было ни в одном глазу. Он побродил еще немного, попил воды из ручья, помочился в нору гигантской многоножки, потом разбудил Георгия Сергеевича. Сумерки еще висели над плоскостью, но, по идее, скоро должны были кончиться. — Пора, — сказал он, навьючивая на себя рюкзачок. — Плохо видно, а идти надо. Нам до спальни еще часа четыре топать. Там по как следует использовать для дела. Он немного лукавил. Вполне можно было дать поспать старику еще час, даже два. Беспокоило чисто практическое соображение: старики обычно спят меньше, чем молодые. А Георгий Сергеевич должен был поспать в спальне не просто так, а со сновидениями нужной тематики. Значит, он должен был хотеть спать, но не так, чтобы мертвецкий его еще предстояло обработать перед сном, чтобы во сне он увидел оружие. Много оружия на весь ополченческий отряд. Фома сомневался, что справится один, но из всех хуторян мог полностью доверять лишь Георгию Сергеевичу, да еще, пожалуй, Автандилу. Но Автандил был далеко. И речи феодала во время кратких привалов касались одной темы. Сравнительных характеристик АКМ, АК-74 и Абакана. Старик отвечал вяло, но слушал. «Пусть, пусть проникнется. До печенок. А вось увидит ствол другой во сне. И цинк патронов. Один спящий хорошо, а два лучше. Вдвое больше снов. Только спать надо по очереди. Не время экспериментировать со спальней». «Да...» — задумчиво протянул Фома, скребя в затылке. «Видал разных монстров, но все же не таких». «Интересные у вас сны!» Перед ним, увязнув в песке под днище, стоял трамвайный вагон. Ничего себе вагон, с виду вполне исправный, только очень древнего вида. Такие раритеты Фома видел разве что в кино. Поставь его на рельсы, задребезжит всем, что может дребезжать, но поедет. В музей при трамвайном депо. Георгий Сергеевич выглядел сконфуженным и умилённым одновременно. Уж простите, Игорь, друг мой, оружие у меня не получилось. А вы знаете, такие трамвайчики бегали по Москве еще в 60-е годы. Уже тогда они были ужасным анахронизмом, однако же исправно служили. По Ленинградскому проспекту... Виноват, в те времена он назывался Ленинградским шоссе. Только такие и ходили, и я на них ездил. А еще говорят, что сон — это небывалые комбинации пережитых ощущений. Пробормотал Фома, обходя на хронизм кругом. Ощущения, вот они, а где комбинации, в упор не вижу. А, может быть, внутри? подсказал Георгий Сергеевич, то становясь на цыпочки, то без всякого успеха, пытаясь подпрыгнуть. Мне кажется, там что-то есть. Вагон вожатый там есть, рассмотрел Фома, подпрыгнув в свою очередь. Вон сидит в кабине. Только он гипсовый как девушка с веслом». «И как мои рыбы», — добавил он про себя. «Да нет же, не в кабине, а в вагоне». Скудно остекленные двери, которым, как подсказал Георгий Сергеевич, полагалось без труда открываться вручную а-ля дверцы шкафа, не удалось раскрыть и на миллиметр, сколь Фома не налегал на них всем весом. Пинок с разбегу вызвал жалобное дребезжание стекол, но дверь оказалась пинкоустойчивой. Неразборчиво бормоча себе под нос, Фома добыл камень, ахнул по ближайшему оконному стеклу. Ура! Оно оказалось самым обыкновенным, бьющимся. Со звоном брызнули осколки. «Осторожней, прошу вас!» — воскликнул Георгий Сергеевич. «Что? Ах, да, простите, я не подумал, что у вас этот хлам вызовет ностальгические воспоминания». «Да при чем тут воспоминания?» — всплеснул руками старый учитель вы не понимаете. Сон, только сон. Я ведь, засыпая, думал о войне. Вы видели, что там внутри? А вдруг динамит? Или сотня канистр с нитроглицерином? От нас и пуговиц не останется. Тут был резон, и Фома сейчас же признал, что поступило опрометчиво. Не то чтобы он поверил в фугасные ужасы. Георгий Сергеевич был исключительно мирным человеком и со взрывами не вязался но только внутри трамвая действительно находилось нечто странное и большое. Склад азотных удобрений тоже вроде штука мирная, а где-то в Америке однажды рванул так, что полгорода снесло. «Угу», — озадаченно проговорил Фома, выбирая осколки. «Тут что-то длинное висит у самого пола». «Что?» — изнывая от любопытства спросил Георгий Сергеевич. «Игорь, друг мой, что вы видите?» Вроде бревно какое-то. Сейчас разберемся. Хакнув, Фома одним движением вскинул себя в окно. Ушибся о деревянную, хоть бы кожей догадались обить, скамью, немного пошипел и, протянув руку Георгию Сергеевичу, со второй попытки втащил и его. Осторожней, не толкните эту дуру. Она, по-моему, едва держится. Действительно, длинное цилиндрическое тело явно очень тяжелая, висела в полуметре от пола, держась лишь на поскрипывающих от натуги ремнях, прикрепленных горизонтальным поручням под самым потолком вагона. С тех же поручней свисала архаика. Ременные лямки с петлями, чтобы пассажирам было за что хвататься, сохраняя вертикальное положение. Но не на архаику смотрели в изумлении и ужасе Феодал и его хуторянин. Они смотрели на морскую торпеду, невесть зачем, попавшую в трамвай и занявшую полвагона. — Так, — зачем-то сказал Фома после продолжительного умолчания и больше ничего не сказал. Смертоносный черный цилиндр, чье толстое туловище с одной стороны оканчивалось тупым самодовольным рылом, а с другой — винтами, рулями и стабилизаторами, висел мирно и очень солидно, не раскачиваясь. Зато с каждой секундой все сильнее скрипели ремни, И мало-помалу прогибались поручни под потолком вагона. Прогиб еще не был страшен. Пугало то, что под нагрузкой поручень того и гляди вырвет крепление. Чем он там присобачен к потолку? Шурупами? Георгий Сергеевич осторожно кашлянул. Игорь, друг мой, мне это не нравится. Не пойти ли нам отсюда и как можно скорее? Фома кивнул. Мысль была здравая. «Осторожно вылезайте в окно. Потом я. Когда окажетесь внизу, бегите, что из духу». «Простите, а куда бежать?» «Куда угодно, только не кругами вокруг трамвая. Ну и вопросики у вас, однако». «Ой!» Оба внезапно упали на гору пыли, а сверху на них посыпался водопад той же пыли, моментально забивший нос и уши. Глаза Фома инстинктивно успел закрыть, и в краткий миг ничего не понимания успел порадоваться, какие, оказывается, в человеке заложены правильные инстинкты. Иные годятся даже для плоскости. А в следующее мгновение он понял, что произошло, и успокоился. Эфемерный трамвай просто-напросто распался, исчерпав срок своего существования и продемонстрировав реальную цену снов. Прах. Вот и вся их цена. В конечном счете всегда прах. Конечно, мелкими вещами можно пользоваться долго. Можно выспать пистолет с кучей патронов и спустя год застрелить кого-нибудь. Но все эти человеческие победы, смерти, страсти и прочая суета тоже, наверное, прах. С чьей-нибудь точки зрения. Только не с человеческой. Длинный, как холмик на могиле Диплодока, сугроб серой пыли зашевелился посередине. Затем из его объятий, не без усилий, выдрались два абсолютно серых человека и немедленно начали отряхиваться и отплевываться. Один из них, сутулый и, по-видимому, пожилой, кряхтел и нацадно кашлял. Другой, помоложе, приплясывал на месте, яростно бил ладонями одежду, по собачьей мотал головой и невнятно сквернословил. От обоих при каждом движении отделялись кудрявые облака пыли. Казалось, кто-то взрывал петарды в цементном бункере. Фома первым не выдержал этой пытки, отбежал, сел на песок, прочистил кашлем горло. С тревогой следил за тем, как разрастается в воздухе пылевой купол. Скверно получилось. Понятно, хорошо то, что хорошо кончается, да вот только кончилось ли оно? Вон какое облако, небось с пяти километров видно. Лучшего способа демаскировки спальни и не придумать. Будто услыхав его мысли, пылевой купол начал быстро таять, и спустя минуту-другую сошел на нет. Фома посмотрел на Георгия Сергеевича, продолжавшего надрывно кашлять. Тут уже не напоминал серую гипсовую фигуру. Взъерошив лохматую шевелюру, Фома обнаружил, что пыль исчезла и оттуда. Прах эфемерного трамвая дематериализовывался на глазах. Таял, оседал серый сугроб. Словно устудившись несуразности, Плоскость торопилась стереть без следа ее остатки. Из ничего, через нежизнеспособное порождение глупого сна, опять в ничто. Круговорот. Очень скоро исчез и сугроб. Еще раньше перестал кашлять Георгий Сергеевич, успев с неподдельным интересом понаблюдать за агонией серой пыли. Мол, и из неудачного эксперимента можно извлечь ценную информацию. «Трамвай-торпедоносец?» «Это что-то новое в военной технике», — съязвил, приблизившись Фома. «Вы точно во флоте не служили?» Георгий Сергеевич сокрушенно развел руками. «Нигде я не служил. Хотя в детстве, признаюсь вам, мечтал стать моряком-подводником. Потом и вспоминать об этом перестал. А вот ведь... Сам не понимаю, как это получилось. Сны, знаете ли, вещь неподконтрольная». «Подконтрольная», — парировал Фома. Пусть не полностью, пусть отчасти, но подконтрольное. Я знаю. Но вы не расстраивайтесь, вы не виноваты. У вас просто нет навыка. Вас воображение подводит. — А вас не подводит? — Когда как, — признался Фома. — Тут есть кое-какие методы. Самый простой — не думать о белой обезьяне. Понимаете? — Безусловно, — кивнув, согласился Георгий Сергеевич. — Не думать невозможно, — если, конечно, небывальщина. Небывалое всегда поражает воображение и сидит в голове гвоздем, а запрет вызывает естественный бунт подсознания. Тут все равно белая обезьяна или, допустим, кубический огурец. Чем страннее, тем лучше. Но ведь вам, то есть нам, нужно обыкновенное легкое оружие, не так ли? Что странного в пистолете знакомой вам системы? В гранате, в пулемете, наконец. Все равно метод действует. «Сновидениями можно управлять, особенно перед пробуждением в дреме. Вы хоть помните, что вам снилось?» Георгий Сергеевич беспомощно развел руками. «Я никогда не запоминаю снов». «Хорошо, что материализуются только предметы, а не сюжеты», — подвел итог Фома. «Представляю себе вашего монстра в действии». Георгий Сергеевич кивнул с виноватым видом, но сейчас же воспрял и предъявил претензию. «Быть может, вы просто рано меня разбудили? Зачем? Я ведь вполне мог выспать что-нибудь еще». «Что? Крылатый бронепоезд? Подводную тачанку? Асфальтовый каток космического базирования?» Георгий Сергеевич только фыркнул. «Я тоже не заслужил», — признался Фома. «Вы ведь знаете, я студентом был, когда меня сюда забросило. Как раз летнюю сессию сдал за второй курс. Собирался летом и подработать». И отдохнуть немного. Ну и вот. Да я вам это уже рассказывал. Плохо то, что военная кафедра у нас должна была начаться на третьем курсе. А хорошо то, что я два года занимался спортивной стрельбой. Пистолет Марголина я могу выспать без проблем. Винтовку малокалиберную спортивную. Запросто. Они мне то и дело снятся. Только нам сейчас надо что-нибудь посерьезнее. Я думаю, десяток автоматов Калашникова, один пулемёт, один-два гранатомёта, снайперскую винтовку, слонобой какой-нибудь помповый. Но ну, ещё гранаты, холодное оружие, ракетница для сигналов и побольше патронов, только не в цинках, а рассыпью. Что ещё? э может быть, бронежилеты, как вы думаете? Пригодятся, но сначала оружие. Э-э... «Извините, Игорь, друг мой, а почему патроны россыпью? Разве в ящиках, то есть в этих, в цинках неудобнее?» «В цинках удобнее, а россыпью долговечнее», — объяснил Фома. «Я же вам говорил, помните, чем предмет меньше весит, тем дольше он служит. Я могу выспать коробку патронов, могу и цинк, могу даже вагон, но плоскость воспримет их как один предмет». «Что тут непонятного?» «Да вот, скажем, ваш трамвай с торпедой». «Он рассыпался. А где торпеда? Вы ее видите?» «Нет. Потому что она рассыпалась вместе с трамваем, хотя весит гораздо меньше. Просто плоскость решила, что трамвай и торпеда – одно целое. Ну и вот. «А мой Марголин?» «Георгий Сергеевич, дорогой, ведь пистолет же из деталей состоит. Из деталей разной массы. А распадется, когда придет его срок, весь разом. Очень просто». «Не очень-то это просто», — пробормотал Георгий Сергеевич. «Впрочем, ладно. Жаль, сейчас не время. На досуге я с удовольствием поэкспериментировал бы». «Игорь, друг мой, а это можно будет устроить? Попозже». «Попозже, сколько угодно», — уверил Фома, пожав плечами и не удержался. Фыркнул. «Но учитель, но интеллигент, но естествоиспытатель. Эксперименты ему подавать там, где надо просто выживать». Чудик, ей-ей. «Вы вот что», — добавил он, помявшись. «Я сейчас спать лягу, а вы вот что. Сны, знаете ли, разные бывают. Контроль контроля, а иной раз такой приснится. В общем, камень видите? Да, вон тот. У меня к вам есть просьба. Если меня во сне потянет э, на эротические фантазии, это сразу станет видно. Так вы ту бабу гипсовую, Камнем, камнем, без жалости. Вот. Если начнут возникать рыбы, их тоже и калите помельче. Видеть их уже не могу. Рыбы явились сразу, еще в дреме. Фома расшугал их и принялся старательно думать об оружии. Вот ручной пулемет. Надежный, удобный в работе и переноске, с длинным вороненым стволом и большой коробкой для ленты. Спокойно, без суеты и нервов, выцелить перебегающую от бархана к бархану фигурку, плавно нажать на спуск, и он загрохочет, мягко отдавая в плечо, и фигурка споткнется. Вот гранатомет РПГ. Нет, его пока не надо. Гранатометами и осколочными гранатами к ним займемся в другой раз. Значит, пулемет. Работает. Та-та-та. Пауза. И снова. Та-та-та. А рядом справа и слева такими же короткими точными очередями бьют автоматы. И много патронов. Море патронов россыпью на дне окопа. Ноги по щиколотку утопают не в стрелянных гильзах, а в новеньких, тускло-блестящих патронах. Это не считая немалого количества снаряженных магазинов и лент. Убийственный огонь. И нет спасения, разве что укрыться за танковой броней. Зримый, явный перевес над противником. Явный, но не абсолютный. Окоп — недостаточное укрытие. Хорошо бы тоже укрыться за какой-нибудь броней, желательно потолще, да и мощь огня не мешает радикально увеличить.